Город стоял на болотистом плато, взлетные дорожки аэропорта Манзана спускались к берегу. К северу от Боливара круто вздымались горы, голубыми горбами, заполняя весь остальной остров. Их звали Санграде де кристо кровь Христова, но, по-моему, они больше обходили на стадо свиней у корыта. Боливар раньше назывался по-разному. Казма-казма, Санта-Мария — Сан-Луи, Сан-Джордж и Порт-Глория, словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и МакКейб дали ему теперешние названия в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской Америки. Когда Джонсон и МакКейб попали в этот город, Он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каши помоев, отбросов и слизи. Таким же застал город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу. Джонсону и Маккейбу так не удалось вытащить этот город из нищеты и грязи. Не удалось и папе Манзана.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 Обуреваемые идеализмом пытались реорганизовать Сан-Лоренцо. «Было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях», – писал Филипп Касл. «В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла что-то от шести до семи долларов».